Стоящие напротив друг друга на древнем каменном ритуальном круге Киржак, Касра, Стеверин, Дарф, Николай и Михаил протянули к его центру руки, одновременно формируя сложнейшее плетение. Малый круг окружал большой, состоящий из тридцати магов, стоящих по ободу. Они тоже внесли свой вклад, и плетение обрело завершенность, становясь цветовой феерией. Видеть ее, правда, мог мало кто, но это уже детали. оказалось, само мироздание струнуло с места и слегка сместилось. Что-то неуловимо изменилось вокруг, причём что-то такое, от чего очень многое зависит. Вот только понять, что именно это было, оказалось невозможно. Но где-то вдали приоткрыла глаза спящая сила. Её давно, очень давно не будили, просто не было в этом надобности. Сейчас она проснулась, хоть и ненадолго, и само пространство на тысячи вселенных вокруг вдруг заискрилось. Огромное число разумных вскинулось, услышав прозвучавшие непонятно откуда аккорды музыки сфер, которую смертным слышать вообще-то не положено. Сойдут с ума, не готовы они слышать такое. Однако сейчас им позволили. Почему? Может, потому, что начался ритуал, которого не проводили многие миллионы лет, ритуал познания непознаваемого. А может, были ещё причины, трудно сказать. Но позволение на этот обряд Стейврен получил в сферах, куда его, как оказалось, тоже пускали. Ничего впрочем удивительного для существа, находящегося на грани личного перехода. Все охваченные проснувшейся силой вселенной словно покрылись почти невидимой синей дымкой, пронизавшей каждый атом. К сожалению, этот ритуал не мог дать слишком много, только уточнить уже известное, зато в мельчайших подробностях И сейчас Стеверинг с Тейверинским киржаком решали, что именно попросить. Да, можно было поинтересоваться, кто такие сверххи или тем, чего они хотят, чего на самом деле добиваются. Старый Ворк некоторое время подумал, а потом твёрдо заявил, что лучше всего будет получить точные координаты доступных объектов, принадлежащих этим самым сверххам, а остальное и со временем выяснится сами. Рано или поздно прийти на готовенькое, казалось бы, удобно и выгодно. Но не окажется ли цена за это слишком высокой? Кержак был уверен, что обязательно окажется. Он вообще не хотел этого ритуала, не желая затрагивать настолько глубинные силы мироздания, но Стейверен его уговорил. Согласился старый орк только потому, что повторить ритуал будет нельзя. Такое мак мог совершить всего один раз в жизни, не более того, или попросту сгорит. Это и к лучшему. Чем дольше жилки ржак, тем сильнее убеждался, что развиваться, идти вперёд необходимо так же, как и дышать. Или неизбежна деградация. Когда ритуал был завершён и буйство сил постепенно стихло, в руках магов оказались точные координаты нескольких тысяч объектов, принадлежащих сверхам. Почти все они располагались в малых, очень труднодоступных вселенных. К счастью, Бак Бенсон нашёл способ проникать в такие Да, пока это обходилось в гибель нескольких боевых станций. Нестабильные генераторы не выдерживали напряжения и взрывались во время открытия достаточно больших порталов. Однако гиперфизик обещал стабилизировать их в ближайшее время. Проблема в том, что как раз времени-то и не было. Следовало действовать очень быстро, притом не взирая на потери. Иначе потом потеряют на порядки больше. За время проведения ритуала военным совета Мордина были подготовлены 60 боевых эскадр, готовых сорваться с места по первому приказу. И если до расположенных в мини-вселенных объектов добраться было не так-то просто, то 12 находились пусть и не в самой обитаемой галактике, но в недалеко от неё шировых скоплениях. Их следовало без промедления навестить. Каждую экспедицию сопровождал сильный вероятностный маг из Звезда из 12 опытных имперских осознающих. Привезённая имперцами вакцина спешно разводилась по всей галактике. В КЛН-ах Трироуни, Сторни, Фарса, Нипарги и гнёздах Гвард уже началась вакцинация на глазозрисье. Первые её партии на скоростных курьерах успели доставить. Отказ вакцинироваться приравнивался к государственной измене. Отказник мгновенно лишался всех прав гражданина, невзирая на прежние заслуги, и помещался в карантинный блок, где ему запрещалось контактировать с кем-либо и выходить в Галанет. Также ему демонстрировали записи сотворённого заражёнными ментальным вирусом в Российской империи 3.500 лет назад. Их привезла Ирина Тихонова. Остальные страны обитаемой галактики под давлением КЛНх Сторна и Трироуна также неохотно объявили о предстоящей вакцинации. Там от казняков никто преследовать не собирался. В ответ на отказ можно было только пожать плечами. Заразяться, значит, сами виноваты, сами не ценят свою жизнь. Никто их потом спасать не станет. К счастью, там такие идиоты будут не столь опасны, как в развитых странах, почти не имея доступа к серьезному оружию. Потом, конечно, придется уничтожить всех зараженных, если они будут. Очень хотелось надеяться, что сверхи не станут снова использовать ментальный вирус, но полагаться на авось было никак нельзя. Информация от Мерхалака о загубленной сверхами солидарной цивилизации прозвучала громом с ясного неба. Не все, конечно, понимали, в чём весь ужас этого, но Арн понимали и объяснили союзникам. Случившееся твёрдо дало понять, что мира с поборниками всеобщего блага быть не может. Да и опыт Российской империи говорил о том же. Гросс-адмиралу направили подкрепление. Безомянное скопление следовало вычистить полностью. Ни единой лаборатории или интерната с верхов там остаться не должно. А звездную систему Лориан-Ойм, как называли ее местные жители, которые и до сих пор были десятикратно чище, лучше и добрее обитателей других стран, обязались взять под охрану Орден Арн и Княжество Кэ-Эль-Энах. Расположенные вокруг обитаемой галактики шаровые скопления, чьи координаты были получены и уточнены в результате двух ритуалов, тоже должны были быть вычищены от и до. Стеверин снабдил отправляющихся с экспедициями вероятностных милдататов особого рода плетениями, которые полностью отключали и помещали конструкции с верхов в особого рода стазис, что позволит доставить их в неоселённую систему у самых границ княжества, где решили создать исследовательский кластер, занимающийся проблемами, связанными со сверхами. Бак Бенсен на станции Белый Стерх уже отправился туда в сопровождении целого флота. Для проникновения в минивселенную спешно выращивали гигантские размером с четверть боевой станции тета-генераторы, как называл их альфа-координатор группы инженеров-разработчиков. Производственной мощности под это предоставили все страны таковые имеющие. Удар по сверххам должен быть массированным и единовременным. У них не должно остаться и шанса на победу. Очень хотелось бы всё-таки выяснить, кто они такие и найти основы их силы, но это может и не получиться. Немало огромных и очень сильных конклавов пытались это выдобить, но так и не смогли. Однако Адой вывели орден на сферхов. Видимо, полагали, что Арн справится. Интересно, почему не попытались совладать с ними сами? Ведь такое, казалось бы, входит в задачу контроля. Хотя, если вспомнить, то у контроля есть свои критерии вмешательства, и порой с точки зрения обычных разумных очень странные. Вполне может быть, что сверххи не нарушают законами роздания, а обходят их, тем самым не давая официального повода для вмешательства. Скорее всего, так оно и есть. Потому Лар излился из-за того, что маги не идут с сферы. Ведь достаточно оказалось выйти в ментал, чтобы увидеть. Там творится что-то нехорошее, очень нехорошее. А там уже Киржах справился. Да, это было непросто, но орк справился. Очень важно также, что Дарв и Торман сумел подслушать разговор с верхов. Этот разговор и до сих пор наиболее полный и достоверный источник информации о противнике. Если, конечно, он не был фальшивкой под суммой графу, что тоже исключать нельзя. Экспедиции стартовали с системы Кильтан одна за другой. Через час ушла последняя, 12-ая. Одновременно скоростные курьеры развозили по ключевым точкам галактики группы русских осознающих, готовясь к коррекции и правке связей между сиурами. А они находились в полном беспорядке. Это выяснилось при первом же погружении в сеть. Маги исправили только самое страшное. Это не их работа. Тут нужны диэмпаты, которых обитаемая галактика не имела. Очень не хотелось допускать до сокровенного чужих, но пришлось. Правда, они дали заверенные магами клятвы не вредить. Вот только спасет ли это, никто не знал. Но другого выхода не было. Пока еще молодые эмо-поэты станут деэмпатами. Да и вряд ли все станут, учеба очень трудна. А поэты, даже если обладают звездным огнем, да что там, особенно, если им обладают, те еще разгильдяи. А ведь после окончания школы осознания, нужно будет еще проверить их сознание на чужие ментальные закладки, появление которых очень вероятно. Империя, невзирая на её внешнюю доброту, всё-таки остаётся империей. Да, там почти коммунизм, но именно что почти. Её стремление постоянно расширяться вызывает немалую настороженность. Уже 5 галактик заняла, а всё никак не успокоится. Буквально через несколько часов после этого пришло известие, что 7 планет КЛНх и Трирона внезапно восстали. К такому были готовы, и на эти планеты сразу же ввели войска. Бунтовщиков приказали стараться не уничтожать, а парализовать. Зомбированные люди ни в чем не виноваты. Однако в случае необходимости легионеры должны были стрелять без сомнений. Поэтому буквально за полдня бунты были жестко подавлены. Координационного центра они не имели, являясь чисто стихийными, инспирированными сверхами из ментала при помощи ментальных маток. Никакой роли эти бунты сыграть не могли и выглядели инстинктивной реакцией на действия Ордена с союзниками. Не желая рисковать, перед началом работы имперских осознающих на изданке, в сферы поднялись киржак, Касра и Израиль, собираясь понаблюдать за происходящим. Осознающим туда хода не было, только орденским ментатом. И видеть оттуда можно было всю картину в целом, да и прервать действие, если что-то пойдёт не так, можно